Глава 17, Церемония прощания длилась больше двух часов. Анжела безнадежно всхлипывала, вцепившись в мою руку, а я смотрел на толпу студентов и думал о том, что на самом деле им все равно. Всем, кроме меня и Анжи, для них Мари — просто какая-то девчонка с первого курса, которую угораздило умереть. Не повезло. Зато отменили пары, и можно будет сразу после нудной церемонии сбежать куда-нибудь с друзьями и приятелями. Все остальное подождет. Хотя среди толпы, набившейся в главный зал Академии, я заметил и Кольца. Он был бледен и, кажется, не спал уже пару суток. Я не стал делиться своими наблюдениями с Анжелой. Может Кольца банально мучит совесть? Или ему на самом деле нравилась Мари? Выясним. Возможно, даже сегодня. Мария лежала в окружении цветов, безразличная и спокойная. Она была не похожа на себя. Возможно, в это самое время где-то на другом конце страны хоронят мадам Валерии. Я на мгновение закрыл глаза, прогоняя дурные мысли. «Мне было жаль Марии». От мысли о мадам Валерии сердце разрывалось на части. Родители Мари тоже были здесь. Мать, совсем молодая блондинка, рыдала, прижимая к глазам кружевной платочек. Отец же стоял прямо, как палка, и смотрел перед собой. Девушка, чуть младше Мари, пыталась сдержать слезы, но получалось с трудом, наверное, сестра или кузина. Родителей лучше не трогать, а вот сестрам доверяют все, даже то, о чем не говорят маме. Наконец, речи были окончены, и мы потянулись к телу, чтобы опустить цветы и отдать дань памяти. же пошатнулась, но я держал крепко и не дал ей упасть поспешил к выходу, увлекая ее на свежий воздух. «Я не понимаю, Виктор!» безнадёжно шептала она. «Не понимаю, слышишь? Кому могла помешать Мари? Кому?» «Я пока не знаю, Анджи", гладил ее по голове. «Но узнаю, клянусь». «Мы узнаем, Вик. Мы вместе. И я сама вцеплюсь ему в глотку». «Да, конечно. А сейчас может отвезти тебя домой?» «Нет, я поеду на кладбище. Пожалуйста, поехали со мной». Мне оставалось только согласиться, и пытка продолжилась. Я не боялся мертвых, но видеть молодую, совсем недавно цветущую девушку в гробу казалось неправильным, противоестественным, будто кто-то надругался над самой природой. Когда первые комья земли посыпались на могилу, мне показалось, что Анже потеряет сознание. Я все-таки заставил ее сесть в экипаж, и кучер повез Анжелу к дому. Мне же пришлось остаться. Я вернулся к могиле, у которой все еще оставались близкие родственники. Коль сюда не пошел и правильно сделал, если бы не он, возможно, Мария была бы жива. «Вы, наверное, были другом моей дочери?» — упавшим голосом спросил меня отец Мари. «Да», — ответил я. «Мы дружили. Мне очень жаль». «Жаль», — мужчина сжал в руках шляпу. «Конечно. А этой твари не было жаль мою девочку». «Что говорят сыщики?» «Да что они могут сказать?» — отец Марии вытер сухие глаза. «Магия! Все упирается в магию!» И пошел прочь, а я остался. «Что он имел в виду?» Заметил, что и младшая сестра Марии тоже задержалась у могилы. «Да, сегодня не тот день, когда стоило бы это делать, но другого не будет. Я не явлюсь домой к Марии и не стану причинять боль ее семье расспросами. Примите мои соболезнования!» Сказал тоненький, будто тростиночка бледной девушки. Благодарю, месье. Виран, Виктор Виран. Мари рассказывала о вас, бледно улыбнулась она. Говорила, вы встречаетесь с Санджи. — Да, это так. Мы отстали. Давайте я провожу вас к экипажу. И протянул девушке локоть. Меня зовут Луиза, сказала она. Мари, моя сестра. Никак не могу поверить, что ей нет с нами. Я тоже Луиза. Мне искренне жаль. «Скажите, известно ли хоть что-то? Может, есть подозреваемые?» «Даже если и есть, то нам скажет месье Виран. безжизненно ответила она. «Известно только, что магические поля Мари были разрушены. Кто-то... Кто посмел такое сделать? Кто мог?» «Разрушены магические поля? То есть имело место быть насилие?» Я замер, стараясь дышать глубже. «Чудовищно! Все это было чудовищно!» Какой же зверь способен на такое? Простите, Луиза, мне не стоило спрашивать. «Все спрашивают месье веран, грустно сказала она. «А я ничего не понимаю. Мою сестру все любили, у нее был жених. Так почему все так обернулось?» «Жених?» «Да, Натан Кольс. Они собирались обручиться в ближайшем будущем. Вы не знали?» «Знал, но не думал, что между ними настолько серьезные отношения», — признал я. Значит, Кольс и Мари не просто встречались. Между ними были куда более близкие отношения, раз речь зашла о свадьбе. Еще одна причина, по которой стоит прижать негодяя к стене. «Мари говорила, вы хороший человек». Луиза вдруг остановилась. «Месье Веран, пожалуйста, позаботьтесь о банже. Ей сейчас очень тяжело». «Обязательно, Луиза. А вы позаботьтесь о родных. Думаю, это то, чего хотела бы ваша сестра». Мы попрощались у кладбищенской ограды. Я постоял пару минут, приходя в себя после этого тяжелого разговора, и зашагал прочь. Луиза права. Сейчас я нужен Анжели. Вот к ней и пойду. Побуду до вечера. Ускорил шаг, раздумывая, чем ее порадовать. Конечно, ничто не сможет заглушить ее боль, но хотя бы отвлечь. Вдруг мое внимание привлекла сутулившаяся фигура у одного из заборов. Парень стоял, привалившись спиной так, будто собирался вот-вот потерять сознание. Пройти мимо? «А вдруг ему нужна помощь?» Прежде чем додумал, тот обернулся, и я сам удивился, как не узнал кольца. Он успел где-то потерять плащ, которым котором был на церемонии прощания, и, кажется, выпить. По крайней мере, лицо его было каким-то отрешенным, будто не от мира сего. а, -а, -а иран прищурился он, заметив меня. «Ты что, меня преследуешь?» «Больно нужен», — ответил я, уже собираясь пройти мимо, но кольц вдруг сцепился в мой локоть. «Постой!» — пробормотал он и резко пахнуло вином. «Давай выпьем. За Мари!» «Не думаю, что ей бы понравилась твоя идея». «Какая теперь разница? Идем. Я не собирался пить, тем более в компании Кольца, но он мог знать что-то о гибели Марии, и это нельзя сбрасывать со счетов. Только поэтому я свернул за ним, а не плюнул в лицо. Кольц ускорил шаг. И вскоре мы очутились возле дрянного кабачка, в который я бы и в лучшие времена не вошел. Ты уверен, что нас там не отравят? покосился на кольца. Пойло у них отменное, усмехнулся тот. Идем, Виктор, Миран, и не зазорно пить с врагом. Когда враг желает излить душу, не так уж зазорно. Мы все-таки вошли в кабак. Внутри пахло дешевой выпивкой и жарким. Кольс кинул владельцу кабачка мелкие монеты, тот понятливо кивнул и принес огромную бутыль вина. Мы сели в глубине зала, и Кольс щедро плеснул пойло в наши стаканы. «За Марию!» — поднял он свой. «Чтобы и там было светло!» И выпил залпом. А я едва сделал глоток. Ох, гадость! Уверен, вино разбавляли кое-чем покрепче. Однако Кольс это не остановило. «Что, Миран, То, что на меня смотреть, да?» заплетающимся языком произнес он. «И мне тошно. А что делать? Это ведь я виноват, что Мария умерла. Я не пошел с ней, не проводил. Она, конечно, кричала, чтобы я и вовсе к ней не приближался. Дура была!» И махнул рукой. Стакан упал на пол и разлетелся на осколки, а Кольс икнул «Эй, приятель, подай другой стакан!» — крикнул он через весь зал. Как только требуемое появилось перед ним, Кольс выпил снова. Его взгляд и вовсе замутился. А во мне проснулась безгливая жалость. Никогда не любил тех, кто не знал меры выпивки. И все-таки под лица было жаль. Похоже, он и правда любил Мария, раз так убивается. «Она знаешь, какая была?» — продолжил Кольс. «Как лучик вся. Смеялась постоянно. А в тот вечер не смеялась. Она сказала, что боится». «Чего?» — насторожился я. «Будущего. Какая-то гадалка сказала, что нет у нее будущего, и гадать не стала. Она вроде как не поверила, но и расстроилась. Я сказал, что дурочка она, слово за слово. И вот уже Мари домой побежала. Я сначала проводил ее немного, а потом думаю, ну что не сделается? А, Виктор, и вот сделалось, ведь Найду эту дрянь, самого на куски изрежу». И Коль уронил голову на руки а я удержал второй стакан от бесславной судьбы первого. «Мразь!» — пьяно выкрикнул Кольс. «Ты тоже ищешь его, правда, Веран?» «Ты пьян, Кольс», — ответил я. «Давай найму экипаж и отправлю тебя домой». «Нет, ты скажи, ищешь, да?» «Я с тобой искать буду». «Да, ты мне не нравишься, но какое кому дело?» «И ты мне тоже, приятель. Совсем». Однако я промолчал. «Что с пьяными спорить?» только сделал еще один глоток вина я был там на месте где убили мари вдруг огорошил меня кольс я нашел кое что знаешь что и что же насторожился я а вот и передо мной на стол лег клок темной ткани на котором виднелась часть какого то символа вышитого золотом форма темного магистрата именно там были такие мантии Темный веран! темные ритуалы!» — Кольс ударил кулаком по столу. Темные маги погубили мою мари, и я им этого не прощу. На счастье разорву подонков, кисель перемылю. Видишь? Это ведь форма магистрата. Там убийца. Тебя в магистрате и на порог не пустят», — я качнул головой. «Ты ведь понимаешь? К демонам всех веран! Надо только понять, что было нужно этому типу. А потом уже мы поймем, кто это мог быть. Правда, сначала надо выспаться. И Коль снова икнул. Я все-таки найду экипаж, а когда ты протрезвеешь, мы поговорим, пообещал Кольсу. Может, действительно поймем, чего добивался убийца? Хотя сомневаюсь, что это будет просто. Спасибо, Миран. Все-таки ты не такая скотина, как кажешься. Кольс даже опустил пьяную слезу, а я передернулся от брезгливости. К счастью, свободный экипаж нашелся быстро. Я понятия не имел, где обитает Натан Кольс, а сам он уже был не в состоянии объяснить, поэтому попросил высадить его у Светлой Академии, оплатил поездку и поспешил к Анже. По дороге захватил в кондитерской коробку пирожных. Слабое утешение, но лучше, чем ничего. Что Анже ждала меня, понял сразу, потому что дверь отворила она, а не служанка, и даже раньше, чем я постучал. «Наконец-то, Виктор!» — кинулась мне на шею. Я так надеялась, что ты приедешь. Мне страшно, Вик. Всё кажется, что за мной кто-то ходит. Это нервы, любовь моя. Одной рукой обнял её, другой придерживая пирожные. Идём, тебе надо отдохнуть. Заметил, что она даже не переоделась после похорон, поэтому сам кликнул прислугу. Одной приказал заварить отвар, другой помочь манавазель переодеться. Девушки послушались без лишних вопросов. Анже ушла к себе, а я остался в гостиной. Мысли, конечно же, вернулись к кольцу его находки. Вот только раньше времени не хотела рассказывать о ней Анжели. Лучше посоветую с Рейдосом. Он, как темный маг, может больше понимать в темных ритуалах. Я же пока не мог разобраться, что именно стоит за такой страшной гибелью юной светлой магички. Темная магия, ткань мантии магистрата, поврежденные магические поля. Что-то это все напоминало. Только что? Оставалось надеяться, что с Эдом сумеем разобраться. Вернулась Анжи, совсем бледная, в светло-жемчужном платье. «Прости за ожидание», — постаралась улыбнуться мне, вспомнив о долгих хозяйке дома. «Сейчас поданусь закуски». «Не стоит, я принес пирожные», — указал на перевязанную лентами коробку. «Спасибо», — в глазах Анжелы снова заблестели слезы. Она села рядом со мной, опустила голову на плечо и замерла, холодная, будто статуэтка. Я приобнял ее за талию и прилёг к себе. Все будет хорошо», — пообещал, целуя в пушистую макушку. «Клянусь, Анжи, все будет хорошо». «Я тебе верю», — эхом ответила она. «Послушай, Кольс что-то говорил о предсказании, которое получила Мария у гадалки». «Не получила», — перебила меня Анжела. «Гадалка вышла к нам, поглядела на обеих, а потом сказала, что погадает только мне, а Марии знать будущее не обязательно. Мари попыталась настаивать, а гадалка вдруг сказала, что у нее пока нет будущего. Мы подумали, что она просто разозлилась из-за настойчивости Марии. Странно все это. Да, но темного мага я нашла ведь так. Частично, усмехнулся я. Поболтать с ней, что ли. Может ли статься, что ваша гадалка увидела слишком много? Где она живет? На улице Бернадет, пятый дом, ответила Анжи. Я пойду с тобой. Нет, не стоит, я сам тебе ведь она уже гадала может зартачиться а если она не вспомнит мари меня то ведь вспомнит слава ханджи было резону но что то внутри меня сопротивлялось такому решению я попытаюсь сказал ей если не выйдет пойдем вместе служанка внесла поднос с травинным отваром и мы замолчали я ел пирожные, не чувствуя вкуса и думал думал вот только ответов так и не нашел